Даже сделалось любопытно, на что достанет фантазии у борцов с самодержавием. Однако было чувство посильнее любопытства, ярость. — Ох, господа буревестники, пожалеете вы, что не убили меня сразу, — мысленно пообещал Рас Петрович. — Но здесь зазвонил телефон фальшивый страховой агент, Вайсмюллер, кажется, снял трубку, и стало ясно, что дедукция была неверна. — Яволь, хер-консул, — сказал Жасминовый. Примечание.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 живо сюда вошли парни двое крепких мужчин без пиджаков в одних рубашках встали по обе стороны от кресла первоначальный план был очень прост когда же сменовой приблизится нанести удар острым носком штиблета в болевую точку под левым коленом когда согнется исполнить у ваути ногой в основании подбородка потом изогнуться перегрызть веревку секунд через пятнадцать двадцать руки были бы свободны но в многолюдном обществе Такой конкан не исполнишь, значит, придется подождать люста, изобразить разумную покладистость. Лишь бы велел развязать, а там уж как-нибудь... Боже, что это? Агенты развязывали пленнику руки. Правда, Жасминовый вынул пистолет, тот самый парабеллом, который Ирас Петрович Емудавича великодушно оставил. Фандорин задрал голову.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 Во-вторых, пистолет был нацелен прямо в сердце. И если бы не вчерашняя предосторожность, Иерас Петрович уже лежал бы бездыханным. Ну а в-третьих, нельзя так злоупотреблять гадким одеколоном, когда и без того голова раскалывается. Подпрыгнув, Фандорин ударил врага ногой в лоб, это называется у сигуроси, забой быка. Критическое сотрясение мозга с мгновенным летальным исходом. А вы как думали? Майнхер. На войне как на войне.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 Эраст Петрович спешил в гостиницу. С можно было больше не опасаться, а вот связаться с Петербургом требовалось как можно скорее. Раз в Бакинской заварухе активно участвует вражеская разведка, это полностью меняет ракурс и всю картину. Немедленно телефонировать сент Стефу. теперь не до секретности. Повернув на Ольгинскую, Фондорин увидел у входа в Националь четыре одинаковых черных автомобиля, на крыльце стояли два жандарма, Вблизи стало видно, что лица у них белые, солнцем не обожженные, небокинские лица. Господи, ну что тут еще стряслось? В вестибюле к Корасту Петровичу кинулся молодцеватый офицер с аксельбантами. — Наконец-то! Вас ищут по всему городу! Идемте, идемте, вас ждут! — Кто? — спросил Фондорин, узнав одного из адъютантов генерала Жуковского, начальника жандармского корпуса. — Господин командующий и господин директор департамента полиции.